И переждав несколько секунд, коротко спросил: «Кто и каким образом?» От Эдстрема пересадили его напарника, который был человеком ФБР, и подсадили наемного убийцу. Эдстрема спасло чудо. В тот момент, когда убийца достал нож, надзиратель случайно оказался у дверей. В общем, Карл Эдстрем тяжело ранен, но врачи говорят, что он поправится. Я не совсем понял как это могло произойти. Ночью Эдстром спал и, услышав какой-то шум, проснулся, увидел этого убийцу и закричал. Тот, видимо, не ожидал, что Эдстром проснется и не успел нанести точного удара. А надзиратель проходил мимо и быстро вбежал в камеру. Действительно, Карлу Эдстрому очень повезло. Негромко сказал Рамон, заметно волнуясь. Миссис Бенвилл